От прикосновения ласковых рук Бабер стал задремывать и с полусон пробормотал. — Когда знаешь, что нам делать, делаешь именно то, что надо делать. — Что он сказал? — спросила весело Анна. — Трудно сказать, что ты в теле нашего Майкла, но, по-моему, он похвалил тебя. — Я часто ловлю себя на том, что думаю, как Майкл, и ты тоже. — Ничего подобного! — возмутился Джерри. — Да, я иногда люблю повторять слова Майкла, но думаю, я... «Так, как думаю я. Меня, например, просто бесит, когда Майкл ест рисовый пудинг». «Почему жеря?» – удивилась Анна. «Потому что это перевод добра. не сваренный рис гораздо вкуснее вареного». «Ну почему же ты не скажешь об этом Майклу?» – расхваталась Анна. «А ты бы сказала ребенку про его любимую игрушку, что это плохая игрушка». «Конечно нет. Люди испортили столько добра на земле, что один рисовый пудинг уже ничего не меняет. Зачем отнимать его любимую игрушку?» «Аминь!» — воскликнула Анна шутливо. «Аминь!» — повторил Джерри. И оба они рассмеялись. Анна с тревогой взглянула на часы. А теперь по одному небольшому уколу, и все. Увидишь шприц, бобры кинулись на утек, но Анна ловко поймала и того, и другого за хвосты. «Укол, детки мои, это та самая ерунда, которая продлевает нам годы жизни». Она нащупала место помягче и вонзила в него иглу. Боберочка ругнул, но не издал ни звука. И, хотя и скулила жалобно, все же стоято вытерпела иглу в сво — Вот мазь, и скажи им, пусть они два раза в день мажут друг друга. — Хорошо, Анна, — послушно кивнул ей Джерри. — Мне обратно, снова через забор? — Да, Анна. — А нормального пути нет? — Нет, Анна, — притворно вздохнул Джерри. — и Если я не успею переодеться и появлюсь в театре в ровных джинсах, а что обо мне подумает публика? — Ты лучше подумай, что об этом подумает Майкл. Вечно ты втравливаешь меня в какие-то дурацкие истории. Я признаю это, Анна. что подумают мои маленькие пациенты, если увидят меня на заборе? Они позавидуют тебе, Анна. Джерри, ты самая возмутительная прелесть на свете, сказала Анна и решительно полезла через забор. В отличие от Анны, для Джерри эта проблема решалась намного проще. Он умел летать. Конец первой дорожки, первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Лев Устинов. Попугай из приличной семьи. Детектив для мальчишек и девчонок. Вторая дорожка первой кассеты. Глава пятая. Концерт Брамса. Продолжение. Анна уже не успевала переодеться, поэтому к ужасу меломанов появилась в театре в стареньких рваных джинсах, но пропустить концерт Брамса было выше ее сил. Она шла через фойе, демонстративно задрав свой симпатичный, чуть вздернутый носик, а чопорные симфонические дамы, разодетые в вечерние туалеты, неодобрительно покачивали ей вслед свет своими свежепричесанными головами. Она достаточно известна, чтобы вдруг появиться в таком виде. Да, она достаточно известна, но она недостаточно знаменита, чтобы позволить себе это. И только стоящий рядом с ними пожилой человек, с торчащими во все стороны веселыми седыми волосами, рукава произнес «А если что-то случилось?» «Ах, оставьте! Что может случиться?» А в антакте к камню подошел очень аккуратно одетый мальчик в хорошо сшитом темно-зеленом костюме с темно-зеленой бабочкой на белой в тонкую желтую полоску рубашке и тихо спросил ее. «Скажите, Миса, а где вам удалось купить такие красивые джинсы?» «В дорогом магазине, мой мальчик! В самом дорогом магазине!» Громко, так чтобы все слышали, ответила Анна. Она поняла, что ей уже нечего терять. На следующее утро за завтраком Майкл не произнес ни слова. Джерри пытался разорвать эту гнетущую тишину тем же вопросом. Э, «Что же все-таки случилось?» Но Майкл не удостоил его ответом, потому что не знал, что действительно случилось, нечто невероятное. Этого даже Анна не знала и даже Джерри не знал. Но вчера вечером в театре на бессмертном концерте Брамса началась совершенно новая эпоха. Великая эпоха рваных джинсов. Глава шестая. пустая улица. — но и денек, — подумал Джерри. — Уж если не везет, так не везет. Целый день сегодня он патрулировал над улицей, время давно перевалило за полдень, часы на городской башне пробили без четверти 3 и все в полном порядке. Даже локи-токи за целый день ни разу не пискнул. Джерри уже хотел было от скуки перебраться на соседнюю улицу, как вдруг увидел, как из заднего кармана брюк элегантно одетого мужчины выпал бумажник Мужчина шагнул дальше, так, как ни в чем не бывало, не замечая своей потери. Джерри решительно подхватил кошелек, догнал мужчину, повесил кошелек перед его шляпой и строго спросил. — Сэр, это ваш кошелек? — Да, — удивился мужчина. — А где ты это взял? Он торопливо сунул руку в задний карман брюка.